Глава 6. Нелетающий дракон. Когда морской волк уплыл домой, Фиби и Джей долго сидели на автобусной остановке и пытались придумать, что же делать дальше. У нас осталась только одна зацепка, сказала Фиби. Если просто Кис такой талантливый, значит, о нём должны знать другие актёры. Или те, кто имеет дело с афишами. Отозвался Джей и показал на молодого дракона, который наклеивал новый плакат на здании напротив. В афише говорилось, что в честь фестиваля Ликующей Луны заморские гномы будут исполнять популярные мелодии, взванивая их серебряными и золотыми монетами, спрятанными в кошельках. Поднялся ветер, и у дракона никак не получалось расправить афишу. Она то и дело вырывалась у него из лап и накрывала его с головой. Фиби и Джей подлетели к нему и помогли растянуть полотнище. «Спасибо», — поблагодарил дракон. «Если бы я умел летать, я бы и сам справился. Но у меня пока еще не отросли крылья. Меня зовут Харальд, а вас как?» Фиби и Джей представились и спросили, не попадались ли ему афиши с артистом по имени Просто Кис. Каррель с удивлением посмотрел на них. "А зачем они вам? Нам нужны не афиши, а сам Просто Кис", пояснил Джей и рассказал историю похищения на руке. "Афиши, конечно, попадались", задумчиво произнёс Харрель. "Когда-то Просто Кис был моим любимым артистом. И я даже поспорил с друзьями, что он выиграет премию Золотая корона за актёрское мастерство". Но ему вообще не достались никакие премии. Ни железный зуб, ни резиновый нос, ни стеклянный глаз. А почему? удивилась Фиби. Ведь говорят, он очень талантливый. 2 года назад он из зависти наложил проклятие на одну артистку. Она выполняла сложный трюк и едва не разбилась. За что просто кисы лишили способности к волшебству. И с тех пор ни один театр не хочет иметь с ним дело. Фиби и Дже переглянулись. А вы не знаете, где его разыскать? Мне говорили, что он служит в раздевалке ледового стадиона и точит когти игрокам в огненный хоккей, отозвался Харальд. Может, вам слетать туда и проверить? Ой, ледовый стадион это далеко, огорчилась Фиби. С нашими детскими крылышками туда и до вечера не долетишь. Я могу вас отвезти, предложил Харрольд. Я хоть и не умею летать, но зато очень быстро бегаю. Спасибо, обрадовались Фиби и Джей и забрались к нему на спину. Держитесь крепче, сказал дракон, и во весь дух помчался по улице.